Глава 18. Найджел У группы Лондон имелось секретное оружие по имени Джонс Сент Джон. Джон был пианистом с классическим образованием, левшой. Он играл на электрооргане Хэммонд с системой звукоусиления Лесли, что подарило нашей группе низкий звук, более громкий и пугающий, чем у кого-либо на Сансет Стрип а мне дало возможность гораздо более внимательно работать с четвертными долями и куда лучше взаимодействовать с Дэйном. Еще у Джона был синтезатор Оркестрон, один из первых клавишных инструментов с возможностью сэмплирования. Это клавишный инструмент разработки и производства компании Vaca Synthesizers Incorporated, запущенный в серийное производство в 1974-1975 годах в модификациях модель А, модель Б, модель С и модель Д. Однако возможностями сэмплирования обладали лишь несерийные модели инструмента — Оркестрон модель X и Оркестрон модель Phase 4 Работать с ним было сущим кошмаром. На него только глянешь, а он уже ломается. Этот инструмент звучал как церковный орган, но мог воспроизводить звучание виолончели, флейты, волторны или полного состава хора. Оркестрон являлся новым и очень дорогим инструментом. В те времена большинство музыкантов использовали его при озвучивании фильмов. Он стал еще одним элементом, отличавшим нас от других групп. Мы продолжали репетировать по 6 часов по вечерам, но просто не могли найти подходящего певца. Прослушали несколько отчаянных неудачников и, наконец, дошли до того, что Лиззи сказал «А попробую-ка спеть сам». «Я тоже», — присоединился я. В первый раз я попытался петь партии основного вокала, а не Бэки, и все вышло ужасно. Получилось даже хуже, чем у панков. Затем решил петь пожестче, но тут мой голос просто сдал. Лизи пел получше, но все равно был недостаточно хорош, и нам пришлось вернуться к прослушиванию вокалистов. Совсем ненадолго в группе задержался Стивен Тот, фронтмен команды Face. Эдакого прогрессив-рокового состава, выступавшего на вечеринках в Калифорнийской долине. Он обладал характерным высоким голосом и казался профессиональным певцом. Но его телосложение нельзя было назвать крупным. А в тот момент у меня были свои правила для рок-н-ролла. Если ты был субтильным, то тебе лучше было иметь музыкальный уровень Рэнди Роатса. Чтобы играть в рок-группе, нужны длинные волосы. Но кудрявые волосы ⁇ это табу. Группа должна выглядеть определенным образом, но на каблуках Лизи Дейн и я оказывались ростом под 2 метра. Стиву пришлось бы стоять на ходулях. Мы порепетировали вместе и подружески расстались, прежде чем сыграть хоть один концерт. Затем по объявлению в газете ⁇ «Ресайклер» мы нашли Генри Валентайна. Он был старше нас, ему исполнилось 29 лет, может и 30 и куда опытнее в музыкальном плане. Генри разбирался в теории музыки и многому научил нас с точки зрения аранжировки, структур песен и их динамики. Но оказался слишком взрослым и спокойным, может, из-за того, что в прошлом являлся настоящим хиппи. Он не был жаден до успеха и ни о чем не беспокоился. В те дни мы могли круглосуточно обходиться без еды. Иногда после репетиции отправлялись в Рейнбоу и просили девушек купить где-нибудь выпивку и пиццу. Мы возвращались домой с той или иной девушкой, вставали с постели в три или четыре дня, к шести вечера приходили на репетицию, а в полночь все повторялось. Мы с Энджи были невероятно молоды, и я заботился о ней. Делал все возможное, чтобы проявлять доброту, и она тоже». Но это были те еще времена, и я занимался столькими делами. Моногамия не стояла наверху списка приоритетов. Я работал день и ночь над концертными программами, сценической одеждой и песнями. Писал песни и на бас-гитаре, и на гитаре, а потом взял на прокат пианино, чтобы делать аранжировки в стиле группы «Мод The Хупл». «Я изо всех сил старался организовывать нам хорошие концерты, и в результате мы оказывались в клубе Трубадур и в других заведениях Ориндж Каунти. Но на окраинах Лос-Анджелеса мы выступали в совершенно кошмарных местах. Несколько раз играли в клубе Старвуд, концерты в будние дни, с началом в полночь или в 20.00. Словом, ужас». Мы продолжали заниматься выступлениями и, в конце концов, добрались до выступлений в Старвуд в выходные дни. А я неустанно работал над промоушеном группы. Заходил в типографии и спрашивал, «Какие самые большие плакаты можно напечатать у вас?» Мне показывали слишком мелкий плакат. «И все. А если напечатать побольше?» «Полагаю, что можно, но тогда цена удваивается». «Ну и сколько стоит тираж?» Трудно вспомнить конкретные цифры, но, допустим, цена за печать тысячи больших плакатов составляла около сотни баксов. «Хорошо, я подумаю», — отвечал я. Затем отправлялся в следующую типографию. «Привет, типография по соседству с вами печатает плакаты размера 60 на 90, а вы?» «Вероятно, да». «Ваши соседи сказали, что напечатают тысячу плакатов за полсотни баксов». «О, понятно. Вероятно, мы сможем напечатать их за 75 долларов». «75 долларов — это месячная плата за квартиру, где мы жили с Дейном и фотографом Крейгом. Так что я поместил объявление в газете «Ресайклер». Продается фортепиано — 250 долларов». На эти деньги отпечатал предостаточно плакатов, а остальное вложил в группу. Тогда я вкладывал в команду все средства, какие только мог. То же самое было и с Мотли Крю, причем в течение достаточно долгого периода времени после создания группы. «Все деньги, которые мы тогда зарабатывали, уходили на лучшее звуковое оборудование и системы озвучивания, на декорации, сценические костюмы и осветительные конструкции, для того чтобы появилась возможность устроить лучшее, самое большое и самое незабываемое шоу, которое вы только могли видеть». Но через неделю после того, как я продал фортепиано, а оно даже не было моим, в дверь постучали. «Кто там?» — спросил Дэйн. «Полиция Лос-Анджелеса». Я положил руку ему на плечо и прошептал. «Меня нет дома». Но когда Дейн лишь чуть-чуть приоткрыл дверь, детективы вломились в квартиру. «Мы разыскиваем Франко Ферранну». «Такой здесь не живет, ответил я. «Как твое имя?» Он Дейн, а я Никки Сикс. А где Феррана? Съехал отсюда, а нового адреса не оставил. Полиция так и не нашла Фрэнка. По крайней мере, дело о продаже арендного пианино заглохло. Крейг не слишком разволновался, когда услышал о произошедшем. Нас выселили из-за следующего набора плакатов. Для их печати я просто использовал деньги, отложенные на оплату квартиры. И для Крейга это стало последней каплей». Тогда я переехал Кенджи, а Дейн вновь ночевал в своей машине, в «Фольксвагене», вроде моего. Не очень удобно, зато бесплатно. У Томми Ли в спальне висел один из тех больших плакатов группы «Лондон» размером 60 на 90. Он был всего лишь мальчишкой, слишком молодым, чтобы ходить по клубам, но уже большим поклонником «Лондон», как и многие другие ребята. Слухи о нас все распространялись и распространялись, и после шести или восьми месяцев концертных и не только суеты мы наконец-то стали играть концерты по выходным дням в клубе Старвуд. Но к тому моменту мы решили расстаться с Генри Валентайном. Мы приняли решение не потому, что тот был слишком расслабленным. Он выглядел звучал слишком похоже на Роберта Планта и хотел двигаться в направлении рок-мейнстрима. Во время последней репетиции перед большим концертом мы условились, что это будет его последнее выступление с нашей группой. Дейн уже разместил объявление в газете «Ресайклер». «Ищем певца», на которого повлияли Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри и Найджел Бенджамин. Бенджамин был певцом, занявшим место Яна Хантера в Мод за Хупл. Именно он спел «Currier», «No such thing as rock roll" песню, которая снесла Башку и Дейну и Лиззи, и мне. В ней нет никаких вокальных эффектов. Ни гармонайзера, ни транспонирования. Их тогда еще не изобрели. Это медленная композиция. Но когда она подходит к своей кульминации, Найджел вытворяет что-то удивительное с точки зрения вокала. Ян Хантер был несколько схож с Бобом Диланом. Прекрасный поэт и автор песен. И когда я слушал его, то вспоминал про Уильяма Берроуза и Чарльза Буковский. Но Найджел Бенджамин являлся именно прекрасным певцом, несколько схожим с Дэвидом Боуи, но с более широким диапазоном. Кроме того, указание его, а не Хантера, имени в объявлении казалось нам хорошим способом отделить зёрна от плевел. Если вы знаете, кто такой Найджел Бенджамин, то вы относитесь к делу серьезно. Итак, мы отыграли последний концерт с Генри. А когда вернулись за кулисы, ко мне подошел какой-то парень. Он был старше нас, небрит и одет в спортивную куртку, которая была ему велика. «Привет», — сказал он, — «я Найджел». «Найджел?» «Найджел Бенджамин». Я рассмотрел его с головы до ног. Да, он был англичанином, его выдавал акцент. Неплохо выглядел, мускулистый и тощий, но в целом походил на персонажа из сериала «Полиция Майами», только он тогда еще не вышел. По-моему, он просто выглядел как бродяга. «Хорошо», — ответил я и засмеялся. Отвернулся от Найджела и начал разговаривать еще с кем-то. Но Дейн продолжал смотреть на него. Что-то такое в этом бродяге зацепило нашего барабанщика. «Я видел ваше объявление», — сказал парень. «И знаешь, подумал, что у меня есть хороший шанс». Дэйн рассмеялся и спросил. «В скольких октавах ты можешь петь?» Парень моргнул и взглянул на Дейна со скучающим и пустым выражением лица. «Я пою во всех октавах. Разве не так?» «Я спрашиваю, насколько высоко ты можешь петь?» «Высоко. Как захочу, так и спою». «Но насколько высоко? Я имею в виду в унисон с гитарой. Сколько нот ты поешь из тех, что можно взять на гитаре?» «Да я могу спеть все чёртовы ноты!» Парень никак не мог быть Найджелом. Но Дэйн и Лиззи уже оказались наполовину убеждены, возможно, даже больше, чем наполовину. Они поехали в Венейс-Бич, где жил наш потенциальный вокалист, чтобы убедиться в правоте его слов. И вернулись оттуда, пораженные. Это было похоже на какой-то сон, но в нашей группе оказался настоящий Найджел Бенджамин. Оставалось только поблагодарить Бога за то, что я не присоединился к «Quiet Riot». Мы сыграли концерт для собственного разогрева на небольшой арене. Никого туда не приглашали. Просто хотели посмотреть, что у нас получается. Мы все думали, что звучим погано. Когда вы только начинаете концертировать с новым музыкантом, трудно соответствовать тому, что вы слышите на репетиции, где играете в гораздо более комфортабельной обстановке, и вам не приходится иметь дело со странным помещением, странной сценой, странными мониторами и чужой системой озвучки. Мы думали, что Найджел разочаруется, но он вел себя как ребенок в кондитерской лавке. Ему нравилась наша музыка, и он сказал, «Невероятно! Это именно то, что нам нужно делать!» Бенджамин был забавным парнем 26 или 27 лет. На самом деле, Найджелу, а он прожил с 1955 по 2019 годы, на тот момент было 24. Он жил в Венейс-Бич со своей немецкой подружкой и кажется их маленьким ребенком. Он выступал в очень известной группе и гастролировал по всему миру. А теперь я видел Найджела рядом с собой. Иногда он приходил на репетицию в приподнятом настроении, а иногда становился полной противоположностью самого себя и сдувался, как воздушный шарик. Думаю, что Найджел, как и многие творческие личности, страдал от маниакальной депрессии». Но нас радовало просто то, что он оставался с нами. С Генри Валентайном мы конкурировали с Квайт Райт, но с Найджелом в команде перешли на значительно более высокий уровень. Мы забронировали студию и сделали демозапись. Когда мы с Энджи поехали ужинать в дом ее родителей, все, о чем я мог говорить, это демозапись Лондон. Когда мы ужинали у Дона и Шэрон, все, о чем я мог говорить, Мое новое сценическое имя и моя группа». На репетиции я сказал ребятам про Дона. «Мой дядя собирается подписать с нами контракт, и мы будем такими же известными, как группа The Sweet. Кажется, это впечатлило даже Найджела. После ужина у Дона и Шерон я передал дяде копию нашего демо. «Дон, — сказал я, — ты должен услышать нас на концерте».